Глава 22 Магазин одежды на углу комершал стрит и Брашфилд-стрит занимал весь первый этаж в пять окон. Не торговый центр, где можно ходить бесконечно, но и не маленький винтажный магазинчик через дорогу. Капризного мужчину под 60 одеть удастся. Наверное. Из вариантов был еще рынок Спитлфилдс. но Рита забраковала его, как продуваемый сквозняками полигон. Можно было бы действительно поехать в какой-нибудь торговый центр, Но мама захотела прогуляться. Если мама хочет гулять, мама идет гулять. Природа будто услышала молитвы троих заточенных в клетке людей. Сегодня на сером небе проступили совсем тонкие, скромные лучи, но этого хватило, чтобы Дивья Шетти настроила миллион планов. Еще один день в четырех стенах они все просто не выдержали бы. Так что эту первую маленькую вылазку вполне можно назвать победой. Рита подошла к деревянной двери на углу здания, распахнула ее и отступила в сторону, освобождая проход. «Пришли!» — протянула она больше самой себя. Процессия торжественно проследовала внутрь. у, -у, -у раздался голос мамы. «Как здесь замечательно!» Она, похоже, вознамерилась при муже хвалить все, что делает или предлагает дочь. За его спиной включать домашнего тирана, зато при нем делать все, чтобы он не смел высказывать недовольство. Это хорошо или плохо? Рита никак не могла понять. Она дождалась, когда все отойдут от двери, и тоже вошла в магазин. Осторожно прикрыла за собой дверь. Мягкая, ненавязчивая музыка заполнила пространство. Дивье перебросила косу с одного плеча на другое и обернулась. Ну что, с кого начнем? Будто у них огромный выбор. Мужской отдел или женский. Налево или направо. Рита повела плечом и расстегнула верхнюю пуговицу пальто. «Решайте сами. Одеть нужно вас, а не меня». Мэтт отпустил ручки коляски и развернулся в полоборота. Одна светлая бровь чуть выгнулась, а взгляд многозначительно прошел по Рите сверху вниз. «Что?» «Тогда поехали в мужской». Мама этот взгляд не заметила. «Ты не против, Фиджи?» Она склонилась над мужем и заглянула ему в лицо. «Он не будет против». Смирился Отец тряхнул головой, как злой бульдог Взялся за колеса кресла и поехал налево Туда, где на многочисленных стойках и манекенах Висели мужские вещи Вообще-то для него утро началось вполне неплохо Он даже был в нормальном настроении до того Как выяснил, что его собираются потащить за покупками И ведь знал же, что ему нечего носить Курткам это не в счет Нельзя настолько злоупотреблять его добротой «Куда уж больше!» Она сцепила пальцы в замок перед собой и задумчиво проследила, как отдаляется кресло. До какой степени отчаяния она была доведена вчера, если сделала Мэтту то ужасное предложение, съехавшей с катушек истерички. Когда она опомнилась, было уже поздно. Наверное, так чувствуют себя алкоголики и другие заблудшие ребята, когда приходят на эти киношные собрания клубов. «Привет!» «Меня зовут Амрита, и я истеричка». Кошмар. Стоять перед Мэтом голой было бы легче, чем выдавливать из себя те зарытые глубоко под землю признания. Да оно и было легче. Это только тело, причем достаточно красивое. Его не стыдно показывать. Но вчера она без особых раздумий показала Мэтью Ройсу кусочек чего-то такого, что никому видеть нельзя. А впрочем, он и так уже видел слишком многое. Может, собой гордиться и начать складывать пазл. Похоже, он не очень счастлив. Раздался рядом с сухом тихий шелест. Рита покосилась на выросшую рядом фигуру. Мама уже успела обойти их и двинулась за отцом. Нельзя оставаться с Мэтом наедине. Дивья Шетти умеет делать неправильные выводы. Рита пустилась ей в догонку. А ты был бы счастлив, если бы две напористые женщины заставили тебя идти на шопинг. Обернулась она на ходу. На губах Мэта мелькнула улыбка. «Они и так это сделали». Он сунул большие пальцы в карманы джинсов и неспешно двинулся за ней. Каблук чуть не поехал на глянцевом кафеле, но Рита удержала равновесие. «Молодец! Попал в цель!» Губы сами дрогнули в ухмылке. «Хотя вообще-то стоило бы покраснеть и стушеваться, ведь главный зачинщик здесь совсем не мама». Утром, когда мы уже закончил процедуры, и мама приготовилась с ним попрощаться, Рита выскочила из кухни, чуть не расплескав на ходу чай. «Он пойдет с нами», — выпалила она. Лицо Дивии приняло удивленное выражение. «О, правда?» «Да», — протянула Рита. «Именно это мы вчера и обсуждали возле лифтов. Придумывали, куда лучше вас доставить и на чем. Решили, что если погода изменится, то пойдем пешком, и помощь профи не помешает». Она замолчала, потому что дальше придумать ничего не смогла. Приложилась к чашке и сделала огромный глоток. Мама за это время успела переварить информацию. «А сами мы не справимся?» С сомнением спросила она и покосилась на Мэта. Тот продолжал сохранять полнейшую серьезность. Молча. Мог бы и помочь, господи. «Но ведь мы пойдем пешком!» Рита запустила пальцы в волосы, отбросила с лица темные пряди. Пороги, бордюры, а мы слабые женщины. В этот момент губы Мэтта все-таки дрогнули, но он тут же поднес к ним кулак и тихо кашлянул. Хорошо, я же не против? Мама подняла руки в жесте капитуляции. Просто спросила. И она гордо прошествовала в спальню к отцу. Мэт проследил за ее уходом, потом развернулся и медленно подошел к Рите, прямо как сейчас, спрятав большие пальцы в карманы джинсов. «Это так ты помогаешь?» — прошипела она. «Слабые женщины?» — выгнул брови он. «Кто?» «Ладно, с этим она перегнула». «Будто ты не знаешь, что коляска со взрослым мужчиной весит тонну». Рита на всякий случай выглянула у него из-за плеча и попятилась в кухню. «А у меня руки растут из задницы, если ты до сих пор не заметил». Мэт остался стоять на месте. Лазурь в глазах стала чуть глубже. На ее дне затаилась ухмылка. «Хм, не заметил!» Проговорил он. «А смотрел я очень, очень внимательно». Рита моргнула, отгоняя от себя это воспоминание. Простучала каблуками к первой попавшейся стойке с мужскими джемперами и запустила в нее руку. Наугад вытянула один. «Зачем отцу джемпер? Незачем!» Просто руки, как обычно, нужно куда-то деть. Дурацкая была идея нанять Мэта еще и на подработку. Дурацкая. Их слон в комнате растет и крепнет. И не трогать его, похоже, намерена только Рита. Мэнджи периодически подходит к животному и гладит по толстым бокам. Будто его вообще ничего не смущает. «Омрите я!» Голос мамы ворвался в размышления сквозь мягкую музыку магазина. Рита выдернула руку и развернулась. Мама стояла рядом со стойкой верхней одежды и держала в каждой руке повешалки с курткой. Как тебе эти? Две мужские парки качнулись в пальцах, рыжая и тёрная, достаточно длинные, чтобы закрыть почки и прочие органы, боль в которых отец будет не в состоянии почувствовать, если позволить им промерзнуть. Симпатичные. Рита сделала шаг по кафелю, приблизилась к родителям. Но нужно примерять. Отец издал недовольное. Ты, ты, ты, ты. Как ребенок. Давай виджу. Обратилась к нему мама. Мы ради этого и пришли. Ее не замедлил просканировать тяжелый угрюмый взгляд из-под кустистых бровей. Снизу вверх, сверху вниз. Возьми любую. Отстань от меня. Рявкнул отец, взялся за колеса кресла и поехал вдоль стойки. Никто никогда не рассматривает одежду инвалида. «Я не могу брать наугад!» Мама повернулась и посмотрела ему в спину. «Вдруг будет мало. «Значит, бери на размер больше!» «Как же с ним сложно! Всегда было сложно, а сейчас еще сложнее!» Рита закатила глаза и скрестила руки на груди. Во всем виновата коляска и дерево. И пометка «Не справился с управлением!» «Раньше его хотя бы можно было заставить что-то надеть перед покупкой!» Но сейчас большая часть вещей покупалась наугад. Скорее всего, это какой-то комплекс неполноценности. Вряд ли попытки влезть в одежду на людях с помощью жены или кого-то еще могут поднять самооценку. Мэтт все это время, стоявший в стороне, сделал шаг к дивье и пригнулся к ее уху. «Я мог бы помочь с примеркой», — пробормотал он. «Почти не слышно, но слышно». Мама опустила взгляд на повесшие в руках куртки. Ее аккуратные темные брови сдвинулись к переносице. Возможно, другая женщина обиделась бы, расстроилась, бросилась утешать нервного мужа, но не это. Делать акцент на его болезни было не в ее правилах, даже когда отец только-только вернулся домой после больниц и реабилитации. Она вполне в состоянии дать ему затрещину так же, как дала бы стоящему на ногах. «Не нужно, спасибо». Мама снова подняла парки и оценивающе их осмотрела. Не хочет? И ладно. Не хочу. Тут же прокаркал голос с другого конца стойки. Лучше пойди и найди что-нибудь для себя. И коляска поехала в сторону женского отдела. Добился своего. Легко и просто. Если бы не нужно было одеть еще и мать, этот шопинг оказался бы одним из самых коротких в жизни Риты. Мама тем временем последний раз взглянула на рыжую парку, пренебрежительно скривила губы и затолкала вешалку на место. «Будет ходить в черный», — сообщила она и сорвалась с места вслед за креслом. «Эй, Виджу, а ну стой, я буду это таскать. Сам ее катай, у тебя для этого целая телега есть». Ее ноги в пестрых штанах быстро замелькали перед глазами. Вот он, подзатыльник, не физический, но вполне ощутимый. Стоящий рядом Мэт негромко прыснул в кулак, и Рита перевела на него взгляд. В уголках его губ спряталась улыбка. «Ты не могла получиться мягкой, безропотной зайкой», — серьезным видом проговорил он. «Ха-ха-ха». Рита снова отвернулась к пестрым штанам. Они уже были в другом конце магазина, мелькали возле манекена в платьях и пальто. «У меня не было ни шанса», — выронила она и устремилась туда же. За спиной послушно последовали шаги, всегда рядом, за плечом, как ангел-хранитель. Мама успела найти на вешалках два бомбера кислотных цветов. Подошла к одному из зеркал и начала прикладывать к себе вещи. «Как тебе?» Она выгнула брови, поймав отражение Риты в зеркале. «Серьезно? Салатовые и желтые? С металлическим переливом?» Рита уставилась на поблескивающую кнопку на кармане салатовой прелести. «Не хочешь взять что-то подлиннее? Хотя бы до середины бедра?» Она запнулась и заглянула матери в глаза. «Все-таки сезон холодный, а ты не привыкла». «Отличная тактика. Вроде бы с о ближнем». Мама сжала губы в тонкую линию. «Не отличная?» Она подняла куртки выше и развернула к себе. Оценивающе посмотрела на нижний край. «Да», — бросила Дивья. «Наверное, ты права. Но мне нужно что-то такое, что я смогу носить и дома». Рита тихо выдохнула. «Ты не можешь носить дома куртку с подкладкой». Нарочито спокойно заметила она. «Ни короткую, ни длинную». «Действительно». Куртки отправились назад на стойку. «Тогда, может, я похожу в твоем пальто?» Мама огладила драповые полы. «Да что с ними сегодня?» «Ладно, отец». Но мама абсолютно точно радовалась предстоящему шопингу. Рита провела ладонью по натянутой на ее талии ткани. Пальто на маме сошлось, но сидела так себе. «Тебе в нем тесно». Она осмотрелась в поисках других стоек с верхней одеждой. «Я заплачу, если ты переживаешь и за денег». «Не неси чушь. Оборвало ее грубое рявканье. Рита резко развернулась. Оказывается, отец подъехал к ним и сейчас прожег ее этим самым фирменным взглядом, от которого на шее сжимается свинцовая рука. «Я пока еще могу купить жене одежду без посторонней помощи!» Его губы плотно сжались. Руки вцепились в колеса кресла так, что темные костяшки пальцев посветлели. Сапер наступил на мину. Плохой, плохой сапер. В горле застрял шершавый камень, мешающий дышать. Рита подавила дрожь, заложила руки за спину и чуть отступила от зеркала. «Конечно». Она негромко прочистила горло и камень оцарапал стенки. «Я знаю, что можешь». Ответа не последовало. В тяжелом молчании отец продолжал смотреть прямо ей в глаза, и в этом взгляде не было ничего хорошего, только неприкрытая агрессия. Кажется, над ними образовался непроницаемый купол. Воздух вокруг начал сжиматься. «А тебе что-то понравилось?» Рита все-таки незаметно вздрогнула. Мама выступила вперед и широко заулыбалась супругу. Тяжелый темный взгляд медленно перекатился с Риты на лицо Дивье. Лоб немного разгладился. «Нет!» Резкий голос обрубил всю возможность диалога. «Я не понимаю эту моду, но тебе все пойдет. Выбирай, что хочешь!» Мама просияла еще больше и снова бросилась к стойкам. Отец помедлил секунду, но все-таки поехал за ней. Темнота во взгляде немного рассеялась. Тяжелый момент начал отступать. Страшный момент. Рита снова сглотнула камень спрятала руки в карманы и как бы, между прочим, шаркнула каблуком, посмотрев под ноги. Хватило всего пары слов, чтобы отец забыл, что говорит со своим ребенком, и перешел в режим истребителя, как мало ему надо. В этом тоже виновата дурацкое кресло и та пропасть между ними, которая никак не может зарасти, несмотря на все усилия. Раньше папа никогда не посмотрел бы на Риту как на чужака, вторгшегося на его территорию, но раньше она и не была чужаком, она была дочкой, которую можно поучать, наставлять, осаживать, но без злобы. а сейчас она чужой человек, приезжающий в отпуск раз в году. в глазах друг защипала, идиотка. Рита закусила губу и нахмурилась. ничего же не случилось, очередная перепалка, вот и все. можно подумать, она первая в их жизни. однако пощипывание не прекратилось. она снова посмотрела в пол Снова ковырнула плитку, на этот раз с мыском туфли. Ноги привычно начинали ныть от этих самых туфель. Отлично, можно переключиться на это. Если болит голова, ударь по пальцу, и будет болеть палец. Думать про ноги. Ноги и туфли. «Я что-то пропустил?» Негромкий голос прошел пером по шее. Рита вскинула голову. В отражении зеркала за ее спиной выросла знакомая мужская фигура. «Почти родная. Синий бомбер, светлая голова. Про него она даже забыла. Он уходил?» «Ничего необычного». Рита вяло повела плечом и растянула губы в улыбке. Глаза начали подсыхать. Замечательно. Думать про ноги и туфли. Мэтт сдвинул брови и обвел взглядом зал. «Не похоже». Задумчиво выронил он. «Где родители?» Голубые лазеры нашли ее глаза в отражении зеркала и пристально всмотрелись. Рита не выдержала этот взгляд. Развернулась и чуть не уперлась в широкую грудь в распахнутой куртке. Мышинально сделала шаг назад. «Где то здесь?» Улыбка снова раздвинула губы. «Выбирают маме куртку». «Почему ты не с ними?» «Я». Слова застряли в горле. «Что он хочет знать?» «Да просто так». «Сейчас найдем и присоединимся». Мэтт чуть прищурился. Рита вскинула руку, нервно почесала кожу за ухом и потупилась. Что угодно, только не смотреть на него. Не сейчас. Ее глаза еще не просохли настолько хорошо. Однако взгляд наткнулся на белую большую куртку на сгибе мужского локтя, и ресницы снова взлетели. «Что это?» Он все это время неотрывно смотрел на нее. Как обычно, когда пытается просветить душу рентгеном. «Это для тебя. пример Речи о том, что Риту тоже нужно одевать, кажется, не шло. Даже не кажется, а точно не шло. Что значит «это для тебя»? Однако Рита машинально потянулась к куртке, взяла ее и расправила на весу. Белая плащевка развернулась в длинное пальто-пуховик с тонкой подкладкой внутри, поясом и широким воротником, скроенная по косой, запахивающаяся на манер халата. «Наверное, такое теплое, что в нем можно тонуть, как в одеяле». Рита жадно осмотрела каждую деталь. «Но мне не нужно очередное пальто». Она опустила руки и посмотрела на Мэтта поверх белого ворота. Он безразлично пожал плечами. «Значит, выбросишь одно из тех, что есть, они все равно не выполняют своих функций». Его рука вытянулась ладонью вверх. «Снимай свое, примерь это». «Что он несет?» «Какой, к черту, пуховик?» «У меня нормальная одежда. Я не смогу ходить на работу в этом». «Боишься испортить имидж?» Мэт коротко хмыкнул. «Надень. Оно же тебе нравится». «Нет». «Рита». «Нет». Она сузила глаза и протянула пальто обратно. А ведь руки уже привыкли к легкости и теплу. Оно намного легче и воздушнее, чем все эти драповые вещи. Мэт вздохнул. Тяжело, протяжно, устало. Никто не может идти против Амриты Шетти, кроме ее же родителей. Никто не в состоянии с ней справиться. Вот и хорошо. Пусть забирает и несет туда, откуда взял. Однако... Вот руки Мэтта снова вытянулись, пальцы сомкнулись на полах ее пальто и рывком сбросили с плеч. Риту по инерции качнула вперед, и она сделала шаг, чтобы не упасть. Ладони перлась в каменную грудь. Расстояние между телами в одно мгновение сократилось до нескольких дюймов. Черт! Не заставляй раздевать тебя. Мягкий шепот прошел в районе скулы и опалил кожу. У меня в этой области теплом. По спине Риты пробежали мурашки. Дрожь накрыла короткой волной. Рита быстро осмотрела зал, хотя перед глазами запрыгали розовые пятна. Родителей рядом не наблюдалось. Слава богу! «Даже если со стороны все выглядело не так, как ощущается, лучше бы им ничего не видеть». «Ты слишком много на себя берешь», прошептала Рита и рванулась назад. Захват не ослабел. Полы пальто остались зажатыми в сильных кулаках. «Ужас какой!» флегматично выронил Мэтт. «Можешь за это наступить мне на ногу». «У твоих ботинок армированные носы». «Упс!» «Засранец!» Рита закатила глаза и снова рванулась из его рук. В этот раз драп немного поддался. Пусти уже! Голос превратился в шипение. Ладно, я померяю. Голубые глаза прищурились. Губы, находящиеся так близко. Зачем так близко? Дрогнули. Умница. Самый настоящий засранец. Полы пальто освободились. Мэт отступил на шаг, но руки оставил протянутыми. «Давай я подержу твою». Рита начала нервно выбираться из грубой ткани. Зачем он это делает? И какое ему вообще дело до того, во что она одета? Да, все эти тканевые пальто сковывают движения, не обволакивают тело, и в них бывает просто неуютно. Однако офис обязывает выглядеть соответствующе. Да и заработанный с годами имидж Цербера сильно пошатнется, если в Open Space войдет белая снежинка. Белая снежинка Не смогла бы пригрозить мичелу судом, а дама в шинели смогла. Руки оказались на свободе. Рита почти швырнула пальто в широкую грудь и отобрала пуховик. В Вдваровка надела, резко запахнула на груди и завязала узел пояса. Ну, она развела руки в стороны и отступила. Взгляд Мэтта блуждающий прошелся по ней, медленно, с заметным интересом. Светлые ресницы опустились и снова поднялись. Мэт закусил губу и сцепил пальцы в замок. Старое пальто повисло на кистях. — Повернись и посмотри. Коротко проговорил он, кивнув в сторону зеркала. — Мистер Загадка. Рита закатила глаза, крутанулась на мысках и встретилась со своим отражением. Своим чужим отражением. Дыхание перехватило. Это же не она. Или она. Из зеркала смотрела другая Рита, новая. С тем же лицом и волосами, собранными в хвост. Но другая. Кто сказал, что пуховики могут быть похожи только на бесформенные плащ-палатки? Откуда взялась эта мысль? Белая ткань мягко очертила формы и изгибы, дошла до голени, начала отогревать все замерзшее за 13 лет тело. Если выйти на улицу, оно еще долго будет хранить и нести тепло магазина и не даст ветру проникнуть ни через рукав, ни через расстояние между пуговицами, которых нет. Красивый белый пуховик, теплый но непрактичный белый пуховик. Нравится? раздался рядом полушепот. «А ему?» Рита спрятала руки в большие накладные карманы и нашла в отражении зеркала лазурь. В ней плескалось неприкрытое восхищение. «Восхищение?» «Рития, как здорово!» прилетел откуда-то голос мамы. Ответ на вопрос остался невысказанным. Она быстро нашла источник звука. Родители вышли из-за плеча Мэтта. Мама несла в руках одолженное у Риты пальто, а на коленях отца громоздилась какая-то темно-фиолетовая куча. И оба смотрели на Риту. Дивья, лучезарно, Отец, как всегда. Перед глазами живо пронеслась недавняя стычка. Рита отвела взгляд и еще раз осмотрела себя в зеркале сверху вниз. Ноги все еще болят. Думать про ноги. Здорово, начала она. Но мне оно, наверное, не нужно. «Почему?» — каркнул папа. «Ой, он решил развить диалог. Как мило!» «Мне некуда такое носить!» Она повела плечом, взялась за узел и начала развязывать. Мама стремительно обошла мужчин, остановилась рядом и выдернула пояс из рук. Снова затянула так, что визуально тело четко разделилось наверх и низ, как в длинном платье. «Ходи в нем на работу!» Она отступила и любовно погладила рукав. Как у нее все просто. Рита попыталась улыбнуться. Там к такому не привыкли. Кресло отца вдруг тоже выкатилось чуть вперед. «Привыкнут!» — рявкнул он. «Кто, босс, ты или они?» «Хороший вопрос. Майрон!» Рита снова взялась за края пояса. «А после Майрона?» В их небольшой компании вдруг стало тихо. Кажется, ответ знает даже Мэт. Хотя он не особо посвящен в ее работу А вообще у Майрона ведь нет официального заместителя Есть только он и его бессменная секретарша С хорошей зарплатой, но все-таки секретарша Может ли она считаться следующей после Майрона? Я куплю тебе это пальто Резкий голос Виджая нарушил молчание Пойдем к кассе То есть это так было расценено? Рита воздела взгляд к потолку Пап. Выдохнула она Мама, однако, тут же подпрыгнула И хлопнула в ладоши А к нему еще ботинки нужны Я видела, там стояли симпатичные Ботинки тоже возьмем Кивнул отец Дивья, принеси Еще и ботинки? Да они сговорились Папа, не надо И в нее тут же выстрелил Острый, режущий взгляд Ты! «Пытаешься запретить мне купить одежду для моего собственного ребенка?» Густые черные брови сошлись так сильно, что превратились в одну. Рита ошарашенно округлила глаза. «Дивье! Ботинки!» Он кинул быстрый взгляд на супругу, но тут же снова уставился на Риту. Точнее, на ее каблуки в четыре с половиной дюйма. «Хватит ломать ноги, они тебе еще пригодятся! Можешь мне поверить!» «Я?» Мама радостно улыбнулась и быстро побежала по залу, лавируя между стойками Рита, открыв рот, проследила за ее передвижениями Вот она согнулась над полками с обувью, взяла в каждую руку по паре и побежала назад «Это что, сказка про Золушку наоборот?» «Из принцессы в домашнюю подушку» Мама удивительно быстро вернулась, мелькая пестрыми штанами. Остановилась рядом с Ритой и поставила у ее ног две пары похожих, но все-таки разных черных ботинок. Аккуратных, но абсолютно без подъема. «Давай, надевай!» Дивья в предвкушении потерла руки. «Посмотрим!» Рита подняла голову и беспомощно поискала взглядом Мэта, Беспомощно заглянула в его глаза. «Он же здесь, чтобы ее спасать!» Почему не работает? Пусть бы уже начал разворачивать свою мягкую диверсию. Однако он только пожал плечами. Родителей нужно слушаться. Просто, сказал он, перебросил ее пальто с локтя на плечо и спрятал руки в карманы.